какие-то вопросы, может быть, возникли по предыдущим лекциям? С которых надо начать? От вчерашних. По вчерашним. По поводу вчерашних. в самом смысле, почему? И изначально, почему, конечно же, мы знаем, почему всё происходит? Потому что когда-то изначально мы совершили эту единственную глупость и не последовали к харме. И то, что мы сейчас обретаем это последствия вот первого желания не следовать харме. Но здесь уже очень трудно сейчас просто ориентироваться на слово почему. Это продолжение нашей судьбы. Мы сейчас испытываем какие-то желания, у нас есть какой-то вкус, и почему он таков? Потому что это наша ступень. Это наша ступень, почему мы находимся на третьем, это же какой-то всё та же второй, четвёртый. Почему мы находимся именно на этом, и тоже почему? Ответьте мне на этот вопрос. Вот потому и мы тут находимся, потому что мы сюда пришли, вот вокруг Вашнавы, божества всё покупали. Так же и человек находится каждый на какой-то ступени, потому он испытывает определённые эмоции, определённые вкусы. Он находится на этой ступени. В общем-то, именно поэтому. Именно по этой причине, потому что он находится в этом движении, и в этом движении испытывает что-то. Тот в поезде мы едем и видим что-то за окном, хорошая погода, потом плохая погода, потом пойдётся захотелось, потом ещё что-то. Меняются города. А почему мы сейчас проезжаем Иркутск? Ну, думаю, что это таков план проехать его. Потом можем выйти и посмотреть на Иркутск. Также мы можем оценить эту ситуацию, где я нахожусь и почему что я мимо проезжаю, какие эмоции. Я могу понять, на каком отрезке своего пути я нахожусь. Какие примерные эмоции, какие чувства, какие вкусы я испытываю? Мы можем догадаться. Мы можем выйти, и прочитать название этой станции. Что это? Уланута или Вологда? Что это? Мы можем прочитать. Также ощущая определённые вкусы, например, злостную ненависть к вечной, но можем догадаться, что это где-то в районе Магадана мы сейчас находимся. Ещё дальше. Если мы испытываем величайшее удивление, что меня отсюда не выгоняют, может, мы уже где-то близко. Так меня такого Никто же не знает, какие мы, да? И как я их всех обманул, что они меня не выгоняют вообще. Если мы так думаем, значит мы где-то очень близко на подъезде. Так вот, ты их всех обманул, может сказать им всё-таки кто Ладно, не буду всё таким. Хотя бы о раде просаде не будем говорить, правда. Если человек так думает. То есть по этим эмоциям, по этим чувствам, по этому вкусу мы можем догадаться, где мы находимся. Эмоции, чувства это как вывески. Сколько километров осталось до Кришны. Поэтому изучая эту науку, мы можем примерно диагностировать, где мы находимся. Помните, мы говорили, что есть что если мы очень далеко, то вывеска такая висит Я очень смиренно отношусь к своим недостаткам и очень требовательно к чужим качествам. Да. Эта вывеска я очень далеко от Кришна. Если мы подъезжаем ближе, то постепенно мы встречаем знаете, как, когда к какому-то городу а подъезжаешь, то вывески начинают встречаться всё чаще, чаще. И вот первая вывеска, которую вы встретили это Киев, первая вывеска, которую вы встречаете Это значит, что мы стали очень нетерпимо относиться к своим недостаткам и очень милосердно относиться к чужим качествам. Очень терпимо. Вот так мы можем догадываться, где эти границы. Закончилась эта область, закончилась эта. Фактически вот это то, что я сейчас объясню, это смена умонастроения к Анишка от Игарина Матвеянского. Это такой грубый грубый признак, но достаточно серьёзный. Грубый признак, но достаточно серьёзный. Но в всяком случае, именно этот признак меняет всё в нашей жизни. Инфотически это меняет наше настроение с враждебного на дружелюбное. С враждебного на дружелюбное. То есть я перестаю защищаться, бояться критики, а начинаю действительно искать способы к служению, к сотрудничеству. Это возможно только на этом этапе. Только вот на этом втором этапе возможно сотрудничество. Поэтому сколько можно говорить, с какого года можно говорить о менеджменте, о правовом менеджменте, а не о правовом менеджменте о бизнесе? Если мы не стали на вторую ступень сознания, терпимое отношение к другим и нетерпимое к себе, мы не сможем сотрудничать. Мы будем терпеть друг друга, мы будем не убивать друг друга. Это тоже форма сотрудничества, некоторые не убивают. У нас это это не то. Поэтому Мы должны оценивать реально, где мы находимся, а спрашивать, что мы сейчас проезжаем, куда мы вообще едем. Угу. И от этого мне просто ещё вопрос ещё. Угу. Говорили, что можно спросить у бац, это можно спросить у себя или на том, и немножко потому что без случайных, когда это бывает. Ещё раз. говоришь, что можно испортить. Испортить. Ага, понял. Да. Это для себя или для кого-то? И если это случайно, может быть, кого-то? Я понял, да. Ага. Угу. Ага. Да, вот что мы умеем, в чём мы профессионалы это что-то портить, факт. Вот этого учитник ему не надо, вы понимаете? То есть обычно учат не портить. Насчёт портить проблем нет, этим мы обладаем с самого рождения. И как только мы рождаемся, с самой первой минуты мы начинаем всё портить. Факт. Самое самотернуто, поэтому есть у нас такая особенность, к сожалению. Поэтому нужно постоянно убираться, что-то ремонтировать, да? То есть всё вокруг так много портится, что бы мы ни делали. Поэтому мы должны быть очень аккуратными, так как, в общем-то, если мы для себя что-то портим, это не так опасно. Потому что это наша природа какая-то. Это нам какой-то урок. Мы как-то можем это понять, когда это происходит с нами, когда мы себе что-то испортили, в конце концов, если мы сами споткнулись, то мы хотя бы так на себя немножко обижимся, что я тут такой, в общем. Весь обо всём спотыкаюсь. Но когда мы портим что-то другому человеку, когда мы начинаем ему мешать, то тогда мы получаем достаточно серьёзные последствия, мы кому-то помешали. Мы вмешивались в его духовную жизнь. И поэтому мы должны быть очень аккуратны, мы должны всегда помнить, что я делаю, помогаю или мешаю. Помогаю или мешаю, мы должны контролировать этот процесс. Поэтому всегда нужно помнить разные стили передачи знания, разные методы общения, культура. Пока мы глубоко не впитаем в себя культуру общения, очень трудно будет перестать не совершать вот эти вот какие-то грубые ошибки в нашем общении. То есть ошибки в общении прекращаются только с постижением культуры во всей её полноте. Во всей её полноте. Поэтому культура должна присутствовать. Что бы мы ни делали, это культура. Культура сидеть, культура говорить, культура общаться, культура есть всё культура. та культура. Если мы вводим это наукой, мы сможем находиться в социуме. Культура нужна для социума. Это самое главное для социума. Поэтому, если нас много, культура очень нужна, очень нужна. И культура проверяется в том, есть интересный момент, культура проявляется также. Есть две стадии культуры. Первая это социальная, вторая естественная. социальное, когда мы вынуждены следовать какой-то культуре. Когда я иду куда-то на лекцию, я не могу не войти в какое-то состояние культуры. Я не могу принять должные выражения, а я не не могу не принять должные выражения лица, я не могу не одеть должную одежду. Я не могу, так сказать, не войти в это состояние культуры. Но оно может быть немного искусственным. И как это проверить, как мы следуем этому же, оставаясь наедине с собой? Когда мы приходим домой, закрываем двери, завешиваем занавески. Никого нет. И остаёмся одни. Когда нас никто не видит. Какова тогда наша культура? И тут всё проявляется. Можете ли вы снять свой вечер на видеокамеру и показать другим? Фильм "Вечер про себя". Если можете, значит, культура есть. Если никому не будете показывать эту кисту, то представьте, что у вас дома, как это называется, видео, да. Да, это скрытая камера, и она выходит сюда в алтарную комнату. Телевизор. Это тут висит 100 телевизоров маленьких, знаете, как у охраны. Да, и президент храма время от времени подходит, смотрит, переключает. Но Кришна видится. Настоящая культура, мы не должны забывать, что настоящая культура это общение с Кришной, и он видит нас. Поэтому сначала мы должны научиться быть культурными в обществе, потом потихоньку мы должны быть научиться быть культурными с самим с собой наедине, и тогда мы сможем быть культурными с Кришной, так примерно по ресквой. Поэтому пронаблюдайте, как вы себя ведёте, особенно в первые минуты после того, как вы оказались наедине с самим собой. Если сразу всё летит в разные стороны, наконец-то я могу расслабиться. Ураздорово. Значит, культура и искусство. Как знаете, как в самолёте все летят из Индии там, когда я лечу через Ашхабад, все все летят до Ашхабада, даже индусы они летят в своей одежде некоторые, всё очень хорошо. Но в Ашхабаде всё разскоится куда-то по углам, и уже все переодеты. Даже индусы переодеваются, все они все дети переодеваются, уже все переодеты. И уже когда дальше летит на самолёт, уже все другие уже все читают журналы, всё что-то, то есть уже все переоделись. Полетели дотч. Так интересно. Всё, их уже не видят, их соплеменники. И они переоделись, двится. Так и так очень интересно смотреть, удивительно. Поэтому это не только наша проблема. Это проблема всех. Поэтому это также вот эти две ступени, которые нужно пройти: социальная культура, индивидуальная культура, культура общения с другими. Угу. Всё хорошо. И более развитыми считается высшим качеством души. И не только качеством души, только сердцем, или нравственного благочестия. И какое кажется? Благоговение. Любое качество фактически это качество души, и весь вопрос только в его чистоте. И о чистота предъявляется к чему это качество проёмным. Вот и всё. Поэтому на что мы сознание это энергию мы говорили вчера. И суть энергии это сосредоточение. Поэтому в чём мы сосредоточили энергию, таковое это качество. На чём мы сосредотачиваем свою энергию сознания? На позитивном объекте сосредоточенное наше сознание позитивно, на негативном, ага, сосредоточенное наше сознание негативно. То есть оно окрашивается в тот цвет, на чём мы сосредотачиваем сознание. Это сравнивается с окрашиванием ткани. То есть, например, мы берём белую ткань и опускаем её в краску. Ткань не остаётся та же, но она окрашивается каким-то цветом, становится другим. Также, на чём мы сосредотачиваем, на красной краске сосредоточенное своё сознание, оно становится красным, мазилионом, мазилионом. Поэтому и процесс бхакти это сосредоточение сознания на объектах бхакти. Мы должны 24 часа сосредотачивать своё сознание на объектах бхакти. Как только мы сознание не на объекте бхакти сосредоточили, это уже не сознание кришны. На Кришне сосредоточили сознание Кришны. Нет не сознание Кришны. Очень просто. Очень просто. Поэтому и бхактачество. Очень просто. Угу. Да the... Угу. Тут есть несколько моментов. Во-первых, если человек культурный, то он понимает, что другому нужно напомнить о себе. Например, я объехал все города, и мне пишут люди. И люди культурные мне пишут: "Здравствуйте, какие-то паломы. Я из какого-то города. Медника вы меня не помните, потому что я сидел не в первом ряду". Ну я был такой во всём зелёном, я задавал такие-то вопросы. Если я не понял это хорошо, если нет, то вот я такой такой там не столько туалет, это десято. То есть культурный человек всегда представится, это факт. Он должен понимать, что общественное служение это никого не помнить. Не это просто невозможно. Это только святые личности какими-то мистическими способностями у них всех запоминают. Поэтому я сразу всех предупреждаю. Мне трудно очень вспомнить. кого-то, поэтому вы обязательно что-то говорите сначала чуть-чуть. И не обижайтесь, если я кого-то забуду. То есть это просто культура представляться, напоминать о себе. Так как это происходит редко, к сожалению. Это происходит редко. Поэтому мы также должны быть милосердны к людям, и чтобы не вызывать у них подобную реакцию, им лучше сразу об этом говорить. То есть если вы знаете, что так получается, вы в одном и том же месте находитесь, то лучше сразу сказать, что я встречаю очень много людей за день, поэтому не обижайтесь, если я не замечу вас, а подойдите, скажите мне. То есть я вам продам следующую книгу. То есть тут не должно быть ложного смирения, потому что есть это качество искать недостатки. Но если вы человеку скажете, что так будет, он уже не будет в этом видеть недостаток, он уже будет видеть в этом закономерность. Когда обиды не будет никакой. Мы так иногда даже вот духовного учителя ждём, может он меня вспомнит, узнает. А духовный учитель подходит, у меня такое было интересное. Я прихожу на дач на молодого овоща. И он говорит: "Это что, ученик прохайошный с вами?" Я говорю: "Нет, я ваш ученик". Он говорит: "Точно?" Говорю, Точно. И я думаю: "Ой-ой, как же так? Что это такое?" Да. Это не всё. Через месяц Олег я опять пришёл на зажив. И как вы думаете, что он сказал? Это что очень не по-креснославянски. Он сказал: "Не отнят". Ужас, что это. Это ещё не всё. Третий раз я пришёл со своей женой. И про меня он промолчал. Он даже должен сказал: "А на что эти нито проковыришь с нами?" <свят> <свят> что мы должны биться на своего духовного учителя? <свят> Нет, это, мы должны понимать, это вот жизнь такая. Мы мы должны удивиться, как он вообще помнит нас. Нас так много, и мы на самом деле ничем особенным не выделяемся. Чтобы нас помнили, мы должны чем-то выделяться. А чем мы выделяемся-то? Чем мы выделяемся? Что мы такое сделали, чтобы нас помнили? Что мы такое сделали? Ибо что? Поэтому нужно быть внимательным. Поэтому понимайте людей и, ну, предупреждайте их, что представьте, пожалуйста. Поэтому обычно, когда идёт дальше, то гуру просит, чтобы ему представляли, кто это, чуть-чуть говорили. Ну, как обычно, ученик сидит, говорит: "Кто этот? От кого это? Что это?" Ну, товарищ. Память это такая немножко механическая машинка какая-то, но со временем она не всегда меняется. К сожалению, к старости память зачастую ослабевает. Поэтому нужно быть аккуратным с этой функцией. И ответил он вопрос. Ага. что вы его не вспомнили. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну да, в этом есть некоторые автоматизмы, это и служение такое в этом духе, в духе некоторого, в духе некоторой массовости. Поэтому он ну, выполняя на любое служение, есть некоторые моменты, которые необходимо принять. Это некоторый такой э и персонализм, который присутствует, когда мы что-то делаем массово, некоторый персонализм присутствует. Если мы делаем какую-то одну сладость для своего учителя. И он должен приехать, и мы долго готовимся, то эта сладость будет особенная. Но если мы насыпаем делаем пир на 5.000 человек. То будут некоторые не перемешанные, так сказать, места, где-то орехов будет больше, где-то орехов будет меньше. Поэтому, ну что делать? Процесс массовости. И массовость не создаёт некоторые, так сказать, а уменьшает качество. Чем более массовая деятельность, тем чуть-чуть, к сожалению, качество уменьшается. Ну что делать? Поэтому это то, что нужно терпеть, смириться и пытаться чуть-чуть нейтрализовать, -чуть предупреждая, что пир на много людей готовился. Поэтому, если что, скажите моего Марехов, ну то сыпимо, тогда. Такое бывает, люди обижаются, ему панир положили, мне нет. Да, особенно если он большими кусками нарезан, то очень обидно. Но мы должны поднимать массовость, массовость. Притом я думаю, что количество вот это оно если вы всё-таки это количество делаете качественно, то есть есть хороший результат, то эти недостатки они аннулируются. придёт кто-то другой и добавит этого качества индивидуальной работы. То есть каждый должен делать разные вещи. Кто-то одно, кто-то другое. Факт. Кто-то мне думал, что это нет большой проблемы. Угу. Итак. Сегодня мы хотели поговорить о настроении. Очень важный момент, потому что по настроению судят о качестве деятельности. Если все поели и сидят довольные, значит сахар положили. Да? Если все вдруг начали есть колавую и лица удивляются, знаете, есть два вида смайликов: одни вверх, и другие вниз. картиночки определяется, положили сахар или нет. <свят> <свят> это важно, ибо этому люди, глядя на нас, они также определяют вообще это нормально, чем мы занимаемся или нет. И когда всё очень так угрюмо расположено, очень угрюмо, то создаётся некоторое такое ощущение насилия, что сейчас должно что-то произойти. Весь ждёте, всё же должно произойти, да. Чего же все так боятся? Что ж должно произойти-то в конце концов? Чего все так ждут? К чему так все готовятся? Оказывается, все готовятся к службе. Думают ничего себе служба. То есть к чему же они все готовятся? Поэтому будем говорить о том, что знание это оружие, знание это оружие, шастра Астра это оружие, а шастра это оружие знания. Оружие знания. Поэтому передача знания немного болезненна по своей природе, так как оно разрушает наше тело и тонкое, грубое разрушает, разрушает. Но разрушается наше больное тело. Когда вырывается зуб, это больно, разрушительно, но это необходимое условие для блага, поэтому боль Зачастую сопутствует получению знания и это боль очищения. Боль очищения она есть, и она присутствует и в нашем процессе, потому что у нас очень серьёзное знание. Мы самую глубину узнаём, всю правду, кто мы. Я специально искал долгую эту формулу, потому что современные люди, они очень резко реагируют, когда им говорят кошки и собаки. По очень резко. Поэтому я долго искал, что же им говорить, я нашёл. Я им сейчас говорю кошки и мышки. И <реш> им это легче воспринимается. Ну кошки и мышки ещё, ну кошки и собаки это грубое, очень сильно обижаются иногда. Но мы узнаём это первыми о себе. И это достаточно болезненно, да? Факт. Потому что в сознании кризисном мы пришли достаточно, ну, с какими-то достижениями, хоть какими-то. у с достаточным пониманием, что хотя бы я сюда пришёл, это очень серьёзно. Потому что современное, это сказать, современный эгоизм, так называемая крутость основана на отличиях от других, да? Факт. Крутость это отличаться от других. У меня не так, как у других. Поэтому харикришна это самое крутое движение. Мы полны стиля Джеймса, он круче всех. Ни у кого нет такого это всё наше, самое самое отличное, самое отличительное. Все только пытаются нас имитировать, всё, причёски все имитируют, контималы имитируют, вы замечали? Все имитируют одежду, всё имитируют, пытаются имитировать, но боятся полностью перенять. Наша у нас много Поэтому это более течение. Были интересные исследования, кардиологи проводили исследования, и они выяснили, что большинство сердечных приступов, как вы думаете, от чего произошло происходит большинство сердечных приступов? По какой причине? После чего? Бы говорит, так? Близко, от того, что человек что-то узнал. То есть после получения какой-то информации. Большинство сердечных приступов происходит. Если это больно, что-то узнавать больно. Больно. Потому что есть какая-то часть правды. Тем более, что в Калиюгу большинство новостей носит негативный характер. Большинство. Или что-то Шембатбагалом там, да, описывается в самом Багалом является позитивной новостью. Все остальные новости негативные. А, недавно я прочитал вчера или позавчера, что э-э американские исследования проводили по тому, что происходит с человеком, когда он слышит новости о России. И оказалось, что это вызывает целый ряд хронических заболеваний, ну, депрессию, даже желание самоубийство. Если человек просто слушает новости о России, сейчас стали коридовать. Поэтому новости у нас мисовые. Одна только новость Шманбагрова там. Если хотите слушать новости, приходите на 2 минуты. Это единственная хорошая новость, то, что в нём говорится. Иначе можно умереть. Сердце может остановиться. И боль знания должна разрушать причину наших страданий невежество. Это боль. Из-за невежества мы постоянно испытываем страдания. Главное страдание, которое мы испытываем из-за невежества это непонимание. Нас не понимают. Это главное страдание. Всё остальное, в принципе, ерунда. Со стороны можно терпеть, но когда нас не понимают, вот это очень больно. Факт. Факт очень больно. Непонимание, враждебность и незнание способны изменить всю ситуацию для нас. Мы можем понять других, а, соответственно, нас могут понять. И тогда эта боль непонимания уйдёт. Но во внешнем плане сначала непонимание может даже усилиться. Но наше отношение поменяется к этому полностью, то есть другие, те, кто окружают нас, они могут нас даже сначала не понимать больше. Да, такое происходит. Но наше отношение к этому постепенно начинает меняться. Поэтому иногда преданные разочаровываются, думают: "Вот я вроде бы принял такое хорошее движение, А иногда меня не понимают ещё больше. Я думал, что я стану хорошим таким специалистом во взаимоотношениях, а меня не понимают ещё больше все, кто меня окружал. Но это некоторый этап, его необходимо пройти. Он есть. Даже если человек поступает в медицинский институт, не значит, что он будет меньше болеть. Как правило, он болеет больше. факт по статистике более больше. А если человек идёт, ну, заниматься чем-то защитным, например, он идёт заниматься боксом, чтобы защищаться, то всю свою жизнь он получает по лицу. Может быть, в реальной жизни его бы два раза стукнули, ну, три. Но он идёт защищаться и получает всю жизнь по лицу. Понимаете? Поэтому мы тоже мы хотим, чтобы у нас всё сразу наладилось, но сначала почему-то всё разваливается. Это мы это некоторый этап, к сожалению, неумолимый этап фанатизма называется. Поэтому нужно быть спокойным и дать возможность этому этапу, так сказать, как можно более безболезненно, спокойно пройти. Но он есть. А иначе будет идеализация, что врачи перестанут болеть, у боксёров будут целые носы. не будут. <свят> Поэтому и у нас будут какие-то проблемы достаточно серьёзные, но так как мы получаем это знание, это будут другие проблемы. Это будут проблемы профессионалов. У нас профессиональные духовные проблемы. Их больше нет ни у кого. Так же как у боксёра, у него проблемы с таким же кандидатом в мастера спорта. У него нет проблем со всеми остальными. У него проблемы с такими же, как он. Видите? <с> так же у нас. У нас тоже соответствующего уровня проблемы. И мы должны понимать, что мы заслужили эти проблемы. Это уровень. Это уровень определённый. Мы это как экзамен нам дозволили сдавать этот экзамен. Я учился в институте однажды на первом курсе. Когда я проучился на первом курсе и стал переходить на второй, Ректор подошёл ко мне и сказал: "Знаешь, я тебе переведу на четвёртый". Я спросила: "Что такое?" Он сказал: "Лучше тебе там учиться". Там я сказала: "А как же экзамены?" Он говорит: "Ничего. Все экзамены сдадим, быстро много всего, что это экзаменов. Ну, сдадим, я тебе помогу". И так же Кришна поступает. То есть мы решили предаться, предались этому процессу, и он нам говорит сразу на четвёртый. какая проблема. Но экзамены будут идти подряд, много серьёзно, все 60. Но я тебе помогу их сдать. Я тебе помогу их сдать. Поэтому мы находимся в этой же ситуации некоторые экстерны. Сознание Кришны это экстерн. Мне нужно проходить все остальные религии, эзотерики, йоги, аштанги. Мне надо всё это проходить. Все экзамены за первые полгода. За первый год все очень много, все помогают. Каждый экзаменатором себя чувствует. <свят> Ко мне я тоже сегодня зайдите. Я у вас экзамен приму. А лучше два. И все всё помнят, никто ничего не забывает. <свят> Поэтому мы тут все такие в состоянии экстерна находимся. Поэтому оцените эту ситуацию. Оцените эту ситуацию. То есть это особая ситуация. Очень хорошая ситуация. Лучше всё быстро закончить. Всё будет хорошо. И кроме этого, очень важно понятие дейу настроения. Наше поведение в жизни это некий ритуал, да? Мы говорили об этом. Любой ритуал имеет три аспекта, это мы тоже знаем. Действие как таковое, нужно что-то делать. Цель должна быть у этого действия, ради чего мы должны это делать, и настроение обязательно должно присутствовать. Настроение обязательно должно быть. Это три вида йоги. Три вида йоги заключаются в одном действии, в ритуале. Что бы мы ни делали, есть три вида йоги. Как мы действуем это кармайога. Для чего мы действуем это гьянайога. И что мы ощущаем, наше настроение это бхактийога. Настроение это бхакти. -йога. Когда они вместе стоят иняются, мы начинаем действовать как йоги. И всё должно выполняться правильно. Но что главенствующее в этих трёх йогах? Бхакти. Почему? Настроение, одно настроение зависит, как мы делаем и для чего мы это делаем. Понимаете? Отношение, как мы это делаем, для чего мы это делаем. Понимаете? Чтобы И ему было вкусно, и он поправился, мы делаем пищу, или чтобы он потадивился. Вот настроение зависит от настроения. Факт. Всё зависит от асты. Поэтому бакти йога довлествующая. Она регулирует все остальные йоги. Если мы не практикуем бакти, непонятно, для чего мы все остальные действия выполняем, невозможно понять. Если есть бакти, есть какая-то надежда, что всё это к добру. Если бакти нет, невозможно понять, Потому что какое настроение. В чём настроение, невозможно понять, в чём настроение. Поэтому мы и поговорим о настроении об бакте. Бакте это настроение. И настроение должно соответствовать цели, мы знаем, да? Иначе действие становится двуличным. Однажды был ещё один интересный эксперимент проведён с целью установить, как возникает болезнь сердца. Сегодня я про болезнь сердца рассказываю. Материализм это тоже болезнь сердца какая-то. <свят> Кроликов кормили жирной пищей. Любят издеваться над животными. Ну лучше поэтому кроликами не рождаться. Большие проблемы могут возникнуть. Кроликов кормили жирной пищей, очень вредная пища, не смотрели, через сколько они умрут. Жуткие опыты проводят материалисты. Мы иногда над над собой такие опыты проводим, если плохо питаемся. Ну, проводили над кроликами, и во всех под опытных группах результат был один и тот же. Один и тот же результат, за исключением одной. У кроликов одной группы почему-то признаки этой болезни на 60% меньше проявлялись. Они болели на 60% меньше. Заболевали болезнью сердца на 60% меньше. И смотрели всё одно и то же, всё то же самое, абсолютно всё одно и то же. Контрольная группа всё, что такое? Долго искали. А как вы думаете, что они нашли? Кто знает? А там, э, президент экспериментальной группы. Да. Да. Он брал перед тем, как кормил кроликов, его на руки и гладил. Просто брал кролика и гладил, а потом кормил. И они болели на 60% меньше. Кто возле в последний раз гладил? На эти гуры иногда гладят. Не умирай. Если если нас гладят, значит, мы уже при смерти. <свят> <свят> Не умирай. Оставайся сознательной, крестная. Живи дальше. <свят> Не умирай. <свят> Нужно помнить, что необходимо. Поэтому в психологии есть даже такой термин поглаживание. Поглаживание. Мы должны делать что-то приятное друг для друга. Настроение должно быть соответствующее желания. чтобы другие были счастливы вокруг нас. И механически настроение воспроизвести невозможно. Например, собака всегда радуется, что делает? Да, очень весело. Крутит хвостом. Но если ей начать крутить хвост? Да, вот это называется никакой логики нет в поведении людей. Ну То есть нет этой связи, должна быть обратная связь, а всё наоборот. Знаете, не вызывается обратная реакция. Это очень важный момент. Поэтому мы начинаем мы немножко с имитации, так как действие первично, необходимо действие некоторое, но нельзя забывать, что действие надо дополнить настроением, настроением. Просто действие не приведёт к цели, настроение необходимо. настроение. Не понимая этого, что мы начинаем делать? Мы начинаем требовать от людей должного настроения. Видите, мы начинаем им хвосты крутить. Мы начинаем требовать от людей: "Почему ты не рад меня увидев? Почему ты не улыбаешься при встрече со мной?" Начинаем им хвост накручивать. И что в результате? Всё только ухудчается. Он кусается. А что бы я радовался тебя увидев? Чем радоваться-то, глядя на тебя? Что-то такое. То есть этот процесс не работает. Нужно действие какое-то совершить. Тортик подарить. Действие, и тогда он за улыбается, у него ход закрутится, всё будет хорошо. Представьте, вы сегодня пришли, вам, вам говорят: "Вам тортик передали". Вы говорите: "Не может быть, я не я не говорю, это оно что-то". А там прямо надпись: "Токому-то, такому-то". Актом передал, да, не помню, кто это передал. Совсем другое выражение лица будет. Да? О чём бы я ни говорил сейчас, будет очень довольное выражение лица. Что-то сделали, хвост трубой, всё. Очень хорошо. Да? Но мы пытаемся наоборот требовать от людей, так сказать, настроение. И в результате их хвосты вообще пускаются, и так начинаются проблемы, так начинаются скандалы. И вот эта настройка, настроение это настройка. Настроение настройка. Мы должны настроить своё сознание. И настройка достаточно трудная. Очень сложная деятельность его устроить. То есть тут не нужно говорить про слово устроить, все понимают, что стройка очень трудная. Настроение очень трудное. Мы настраиваем, настраиваем своё сознание. Некоторое время это должно занимать. Каждый день по кирпичику. Можно, конечно, построить очень быстро что-то. Рупага с вами, мы знаем, утверждают, что следование Сатхане неправильно. Если мы правильно следуем Сатхане, чрезвычайно правильно, можно избавиться от всех анархов за несколько дней. От всех анархий, если правильно следовать Сатхане. Но те, кто знает, что такое Сатхана, у них уже серьёзное лицо. Потому что очень трудно следовать всем аспектам Сатханы, очень трудно правильно постоянно Ось это трудно факт. Трудный. Но если мы делаем это, есть очень высокая, так сказать, награда, можно очень быстро избавиться от всех она. Ну, по Гаслам им об этом говорит. Но, к сожалению, это происходит в исключительных случаях, факт. Сразу редко происходит. Потому что очень трудно следовать правильно. И настроение можно взять в основном только от другого человека настроение заразно по своей природе имеет заразную природу. Поэтому мы должны видеть, как другой человек поглощён правильной целью. Мы должны видеть его цель, и тогда мы можем заразиться его настроением. Если его цель возвышена и интересна для нас, мы можем заразиться его настроением, пообщавшись с ним, мы можем заразиться его настроением. В какой-то мере это подобно тому, когда один человек начинает смеяться, остальные тоже начинают смеяться. Один начинает плакать, и тоже могут начать плакать. Так происходит. И для каждой цели должно быть соответствующее настроение. Поэтому есть разные сообщества людей, которые культивируют разные типы настроений. Одни одеваются в белое, другие одеваются в чёрное, разные типы настроений. Вот да? это вызывает разные типы настроений. Мы вот всё светленькое стараемся делать, а кто-то во всё тёмненькое. Разные типы настроений, свои цели, свои цели. И есть такое явление, как плохое настроение. Об этом все молчат, даже современная медицина, современная психология молчит об этом явлении. Главная проблема современного здоровья духовного и психического это особое психическое расстройство, которое так и называется плохое настроение. Запомните, это не состояние просто нашего сознания, а это некоторое расстройство. Если у нас долго держится плохое настроение, это болезнь. Это очень болезньно, поэтому приводит иногда к хроническим состояниям. Хроника появляется. Человек может стать кем? Циником. Циник это уже хроническое проявление плохого настроения. Мы уже не сегодня плохо, И не неделю плохо, и не месяц, а всё плохо всегда. И будет ещё хуже, да? Сын. Поэтому это не шутка плохое настроение. Франкическую форму может очень быстро перейти. Неделя, вторая, и смотришь, уже у него циничное выражение лица. А уже от циника вылечить очень трудно. Факт, встречались с циниками? Встречались с циниками? Я встречался. Поэтому очень опасное состояние. Фактически плохое настроение, почему это болезнь? Потому что философски, если мы разберём, то мы поймём, что это форма ненависти к Богу, форма ненависти к Кришне. От чего оно возникает? От чего возникает плохое настроение? От того, что что-то идёт не по нашему плану. Да? Что-то идёт не по нашему плану. Мы думали, что сегодня пир, а оказалось сегодня кадош. А я уже утром съел бутерброд. Хлеб с маслом. Ну да. А я так настроился, взял с собой большие кастрюли, чтобы набрать на переколов. И уже друзья вечером пригустили. Всё. И что-то пошло не по нашему плану. Что-то не так. И настроение, пропадает настроение. Мы недовольны таким поворотом судьбы. Пропадает настроение. Но все события идут по плану Кришны. Джайш, иду не ты. Все события идут по плану Кришны. Во всяком случае, он разрешает ему идти, листочек не шелохнётся без согласия Кришны. И когда мы ненавидим очередной поворот в нашей жизни, тем самым мы ненавидим самого Кришну. Это в конце концов разрешённый им поворот. Он разрешил этому повороту произойти. И этот поворот по этому совершаем по своей природе. Для нас он совершенный. мы должны его пройти. То, что мы должны пройти, это совершенно для нас. Это похоже на водителя, который ненавидит крутой поворот. Но это его дорога. Значит, поэтому и в жизни тоже происходят крутые повороты, очень крутые повороты. И ненавидя их, мы ненавидим того, кто посылает нам эти повороты, того, кто создал эту дорогу. что контролировать процессы на этой дороге. Так интересно. Что происходит? Мы живём в запланированных ожиданиях. Мы планируем что-то. И это делает нас несчастными достаточно. Делает нас достаточно несчастными. На наше настроение портится, так как мы не готовы принять другой поворот. Не готовы. Вот это есть состояние преданности, когда мы готовы принять любой поворот. Мм. Вот это и есть остальная преданность. Если мы не готовы принять любой поворот, это не преданность. Человек даже к гуру идёт и спрашивает о чём-то. А ведь правда же мне можно переехать в другой город? И гуру смотрит и понимает, он не готов принять другой поворот. Он говорит: "Да, переезжай". А правда же мне можно вот другим служением заниматься? Да. Что делать? Можно, потому что Если он скажет нет, а преданности недостаточно, кто не приняв этот поворот, он разочаруется в гуру и во всё. Поэтому очень часто я это вижу, как происходит. Да, да, да. И человек ходит довольный. Вот видите, мне всё разрешили, а вы говорили что-то плохо. А -а -а. Но гуру-специалист, он знает, что такое преданность. Он чистый предан. Поэтому он видит нашу преданность и даёт те повороты, которые мы готовы пройти. ти повороты, которые мы готовы. Мы их сами уже выбрали. Ладно, проходи. Мне там нет проблем. И мы ожидаем от людей приятных слов, да? Ожидаем от пищи приятного вкуса. От погоды ожидаем приятной температуры. Но все эти ожидания не всегда оправданы. Так как мы не контролируем события в этой жизни. Это портит наше настроение. И ещё наше спортое настроение у нас, значит, опять не получилось стать богом. Потому что мы хотели проконтролировать этот момент. Мы хотели, чтобы это было так, а оно не так. Наше спортое настроение называется обиженный божок. Ну что? Ну что опять у тебя в этом мире не получилось проконтролировать? Ну что? Мы не можем ничего. Абсолютно. Сыбаба, этот больше может. Он хоть бурфи может сделать. У нас даже бурфи не получается сделать. Иногда получается слитить какие-то. А он хоть бурфи может, а мы не можем. Дело не в себе, блядь. Просто мы ничего не можем, мы чуть маленькие. Есть такая, ну, поговорка: если хочешь узнать какой ты маленький, постарайся, а попробуй сделать большое дело. хотите что знать какое-то маленькие попробуй сделать большое дело, сразу всё станет понятно. Но у нас портится настроение. Так можно узнать, насколько мы находимся в сознании Кришны, а не в сознании своей божественности. Поэтому этот симптом необходимо замечать, делать соответствующие выводы. Фактически плохое настроение это признак того, что мы перестали правильно относиться к Кришне. Это признак того, что мы перестали правильно к нему относиться. Фактически, в одной из интерпретаций я слышал, что это признак того, что наше предбанное сужение остановилось. Если мы не можем принять этот поворот, значит, мы не хотим на помену идти, мы остановились. Этот поворот меня не устраивает, и мы стоим в похом настроении и смотрим. Не устраивает. Наше предбанное сужение остановилось. Мы не можем принять этот поворот от Кришны. Это один из признаков, что оно прямо остановилось. Остановилось. Так интересно происходит. В этом парадокс развития личности. С одной стороны, мы из афексио хотим продвинуться в преданном служении, и стать святыми, факт. Это проявляется столько усилий, сколько усилий. Но с другой стороны, человек всё равно не хочет принимать эти повороты. Всё равно до конца у него портятся и портятся настроения. И пока этот парадокс не разрешится, духовная жизнь будет висеть на волоске. Пока у нас каждый день портятся настроения от того, что происходит, значит, наша жизнь висит на волоске. Висит на волоске. Если за день настроение не испортилось ни разу, вот что-то похоже. Значит, или не было поворотов, или мы их смогли принять. Поэтому это один из признаков, один из признаков. Поэтому стать преданным Богу, объясняется в ведах, можно лишь в том случае, если перестать самому мечтать, стать богом. И когда настроение портится, что-то это мечтающее осталось преканталировать процесс. То есть это мечта, чтобы всё шло по нашему плану. Есть объяснение, что это также убийственное настроение как для самого человека, так и для тех, кто с ним соприкасается. А даже животные заболевают, если их заставляют жить по своим правилам. Если человек заставляет жить животное в неестественной среде, у животных появляются человеческие болезни. Собака может заболеть там сахарным диабетом. И ещё что-то. Издруг появляются человеческие болезни какие-то. Так удивительно происходит, коровы ну заболевают раком крови. Сейчас их так мы содержат, что у них появляются такие болезни, приходят такие проблемы. И как только мы становимся преданными, принимая план Кришны, принимая, что Кришна есть, наше настроение тут же повышается. Мы должны тут же прокаталогировать на ну, философский эту ситуацию. Настроение испортилось. Значит, я не принимаю план Кришны. Нужно подумать об этом плане, принять его, и настроение тут же повышается. Тут же. Это очень быстрый процесс. Настроение очень подвижное, очень быстро меняется. Туда-сюда, туда-сюда. Очень подвижное. Поэтому этот процесс достаточно быстрый. И это считается самым благоприятным признаком для человека. Если его настроение повышается, это считается очень хорошим признаком. Например, один из основателей предсказательных наук, Анги Рамони. Один из основателей предсказательных наук, он говорит интересную вещь. Он говорит, что когда мы планируем что-то, есть много разных способов узнать, чем это закончится. предсказательной науки, да? Поэтому он говорит, что можно составить карту, посмотреть на листе дерева, кишечто до 5-10, посмотреть, что дёргается в теле, если собираются тучи, лучше не ехать, там, если четверг тоже не надо. Много даётся факторов. Он говорит: "Но есть самый главный признак, чем закончится это начинание". Какой-то признак. Хорошее настроение. Если вы начинаете какое-то дело в хорошем настроении, оно закончится хорошо. Это один из главных признаков. Это называется Самскара Ягья хорошо начать в хорошем настроении. Все сделать так, чтобы настроение было хорошим. Это признак, что мы принимаем этот путь от Кришны. Мы начинаем что-то, мы должны принять этот путь, значит, мы должны начать это в хорошем настроении, принять его. Если молодожёны сидят с очень грустными лицами на свадьбе, Очень подозрительно глядя в сторону друг друга. Видите, они все счастливы. Ну, большинство. Большинство счастливы. Да. Значит, есть какая-то надежда. Ну, если они сразу хмурые, лучше подумать ещё немножко. Очень просто. И самое интересное, что я хотел бы сказать, то что Иногда мы проявляем желание простить, да? И есть очень много вариантов объяснения желание простить, желание прощать. И одно из объяснений, я бы хотел сказать, очень интересное, необычное. Объяснение, что такое желание простить это оскорбление Кришне. Сейчас я объясню очень интересный момент. Так как мы не понимаем, что происходит, всё идёт по его плану. К нам приходит какие-то последствия нашей собственной деятельности, и мы надменно говорим: "Ладно, я вас прощаю". Так и быть. Ладно, я прощаю этот поворот. То есть мы начинаем прощать план Кришны. Это по его плану произошло фактически. Нам судьбой дано его планы, наши последствия, его разрешение, и мы начинаем прощать его руку Прощаем Кришну. Когда мы кого-то прощаем, мы выше или ниже находимся? Выше. Если мы прощаем, мы выше находимся. Если мы прощаем план судьбы, план Кришны, мы выше Кришны стою прощаем. Да. Поэтому, чтобы быть ниже Кришны, что надо делать? Надо просить прощения. Поэтому если мы прощаем, мы выше Кришны, если мы просим прощения, мы ниже становимся. Такое интересное есть объяснение. Ну помните, что есть разные объяснения, это одно из объяснений. Очень интересное. Так где с писком прощаю всех. Всех утром Ланча Калпа который бьёт. Знаете, заглянуть в алтарную, посмотреть, так сказать, Ланча Калпа. Сокращённо. ванчика. Поэтому нужно быть очень аккуратным, нужно быть в настроении раскаяния. Подобным же образом мы должны контролировать наше поведение, что у нас возникает, какое настроение возникает в этом случае. Это может быть э достаточно чувственный опыт. Ну это есть, в общем-то, опыт бхакти. Возникает ли у нас хорошее настроение? от того, что скоро лекция, от того, что скоро я увижу божества. Да? От того, что скоро моё служение. От того, что скоро делать, то скоро делать, то скоро делать. То возникает ли от этого хорошее настроение? Хотя бы от этого. Ну хотя бы от хорошего. Может, тогда потом от плохого будет возникать хорошее настроение. Э, да. такое бывает. Что-то происходит плохое, а предны радоваться начинают. Телевизор сгорел, предний радуется. Наконец-то сгорел. Родители сходят с ума ничего себе. Телевизор сгорел, он радуется. Э-э. <свы> поэтому служение это всегда отношение снизу вверх. Если мы хотим быть слугой, мы должны просить прощения. Оно должно быть настроение просящего прощения. Мы должны служить другим, поэтому себя должны считать немного ниже, ощущать себя слугами. Это достаточно серьёзное понимание настроения, и мы должны это контролировать своим сознанием. И пребывание в плохом настроении приводит к чему? Если даже мы возьмём просто ангеромуни, то пребывание в плохом настроении к чему приводит? Вся жизнь становится неуспешной. Всё становится плохо. Всё заканчивается плохо. Плохо. Три. Все наши проекты проваливаются, планы не сбываются. Да? Что не получается? Гарха понишат, бля, греха скажу. Говорит, что плохое настроение во время зачатия приводит к рождению больных детей. Больные дети рождаются. Сейчас с этим очень большая проблема. Детские болезни очень распространены, очень много детских болезней. Плохое настроение, не то настроение, не то настроение. поэтому самскара должна определённое настроение. И интересно, что как это вообще называется, профессионалы кто знает, похожее на состояние депрессии. Ну, знаете, депрессия. То есть мы говорим о депрессии. Но есть другая сторона депрессии. К депрессии, в общем-то, сейчас меньше проблем, потому что все нашли решение. Знаете какое? Антидепрессанты. Так как мы не хотим принять Кришну, мы принимаем антидепрессант. Это такой, как Кришна в форме яда пришёл. В форме яда он пришёл, чтобы хоть как-то облегчить страдания этих несчастных. Это мы должны понимать, что это наша проблема, что они принимают антидепрессанты. Там всё что угодно, все эти вещества отравляющие. Это наша проблема, мы им Кришну дать не можем. Если бы мы им дали Кришну, они перестали бы это принимать. Ну зачем? Но есть другой вариант, другая сторона, двойственность. Поэтому если есть депрессия, есть другая сторона, с которой возникают особые проблемы, так как никто не понимает, что это просто вторая сторона медали с депрессией. Это маниакальное состояние. Сейчас я объясню, что это такое. Когда возникает невероятный душевный подъём, радужное настроение, в этом состоянии коммуникабельность, все друзья, весёлость, человек готов сордингами совершает необдуманные поступки и считает, что всё в порядке. Да. И только опытный специалист понимает другая сторона. И Это наблюдается в любой организации в первые годы у любого нового отдела. Сначала наблюдается маниакал. Эйфория. Человек на всё готов. И все думают, такой преданный пришёл. Ну. О. И никто не задумывается, что он в очень опасным состоянием находится. И поэтому что делают? Эксплуатируют его маниакальное состояние. Да, там, по-моему, тут, по-моему, на кухню сразу. Маниакально сделает всё, у него глаза. <связь> да. <связь> всё делает, такое преданное, потом смотрим, нет его. О, где же его преданность? Куда же она делась? Пришла другая сторона медали. Как это называется в профессиональной психологии? Маниакально. депрессивный, психоз. Чем страдают 85% населения. И мы тоже, в том числе. Хочется предаться, не хочется предаться. Хочется предаться, не хочется. Поэтому нужно быть очень аккуратным, особенно с мальчишками. Потому что если мы увеличиваем их маниакалов, у них потом углубляется депрессия. Видите? Поэтому мы должны быть очень аккуратными, должны знать, что вообще происходит сознанию человека, иначе мы начинаем эксплуатировать. эксплуатирует, эксплуатирует, эксплуатирует. Так происходит в общественных организациях, в сетевых организациях. Приходит новичок, ему так сильно нравится в этой организации. И он приносит только пользу, все говорят: "Ура, ура". Но потом он входит в депрессию, его выгоняют. Всё, нету выхода, иди домой. Также человек приходит в выбор материаашом, ищет куда-то. И сначала такой активный, книги пачками метает, ещё что-то Ну, проходит какое-то время, смотришь за грусть три. Но мы же так громко кричали. Какой он активный? Какая у него гиперактивность? Посмотри ты все, он самый гиперактивный в стране. На самом деле, у него, может быть, же самая большая проблема, потому что на этой точке гиперактивности начинается спад с самой в самой депрессии. Мы же смотрим такие проблемы, замечали, как это уже допрыскивает. тодесято, тодесято, тодесято. И задача нашего грамотного отношения это немножечко балансировать, немножечко остужать человека в его состоянии гиперактивности и поднимать его настроение в его состоянии депрессии. Понимаете? Это называется приятная правда. Это термин приятная правда. Если человек слишком активен, нужно ему приятно объяснить, что есть идеализация, то есть что э нужно аккуратнее ко всему относиться, что будь аккуратнее. Сначала это попробуй потом, то не всё сразу. Не надо сразу всё. Не, не не надо сразу бросать семью, работу, детей. Надо сначала можно быть так вот хотя бы на воскресные программы походить ещё что-то. То есть потихонечко, аккуратненько. Аккуратненько. Если мы И есть такой эффект, если мы кого-то чуть-чуть притормаживаем, то у него появляется естественное стремление идти. У него появляется сила преодолевать. Если мы кого-то тянем, он начинает падать. Падать. Есть ещё другой пример. Я тоже приводил. А растение бакти так и сравнивается с ростком. И чтобы оно выросло, необходима культивация. И культивация, через мы должны поливать его. руками его лучше не трогать. Подлизать можно, но тянуть его не надо руками сильно. Потому что если мы тянем, то корневая система нарушается. Поэтому правильно надо поливать. Правильно надо поливать. Называется социальное стимулирование. Вы увидели в человеке что-то хорошее, ему нужно обязательно сказать какой ты молодец. Вот социальное стимулирование. И это называется поливание. Человек пришёл, ему говорят: "Как хорошо, что вы пришли. Да вчера мы говорили вот И ему все говорят: "Как хорошо, что вы пришли. Так хорошо, что вы пришли. Так хорошо". Никогда ему это все говорят, у него с кем он появляется? Ну, с тим. Да. Несы мы слышим там тянем. Пришёл, а теперь отстаньте. Пришёл на кухню. Ты уже был на двух программах. Можно в следующую программу чистить посуду. Нет, нужно поливать и поливать, поливать, поливать, пока ствол не окрепнет. Посмотрите, даже у крепких стволов их нужно подвязывать. У дачи есть? Помидоры вы ну, подвязываете? Нет? Даже крепкий ствол достаточно, но груз может быть очень тяжёлый. Мысли очень тяжёлые у человека. Помидоры висят. По краям зелёные и тяжёлые. Надо подвязать его. Понимаете, аккуратненько. нужно видеть и дозировать эту нагрузку. То есть мы должны культивировать, а не тащить. Культивировать, а не тащить, потому что когда мы кого-то тащим, он падает. Падает, падает. Нужно быть очень аккуратным. Дозировать. Это не значит, что оно вообще ничего не нужно предпринимать. Нет, нужно видеть, как этот процесс идёт. Как этот процесс идёт быть специалистом. Мы хотим быть специалистом в настроении. Настроение это бакти. Давайте изучим эти процессы. Как это происходит. Да. Поэтому необходимо быстрое спокойное открытие к познанию на существующие проблемы в данной области. Нас много. Есть не только мы. Харикришна очень распространён, есть Гаудия Мадхва, Ишвараина, Махарача и другие, все очень хорошие, мы все говоримо Хари Кришну, можете по субботе спокойно куда пойти, сюда посмотреть. Нас много там, всё. Да у нас есть те, иногда есть это, иногда есть те, иногда есть то, это всё нормально, это всё преодолевается. Нормально. То есть это нужно очень аккуратно, профессионально, чётко постепенно открывать. Потому что если он то, если он это узнаёт сам, он это критикует. У него появляется недоверие. А если ему это правильно рассказали, то он думает, что его защищают. Ну, его защищают. Он чувствует защиту. Поэтому необходимо правильное образование сразу э адаптационные программы, когда человек спокойно рассказывает, что это, к чему это, чем это может закончиться, какие ещё есть варианты. И тогда всё будет очень гладенько, спокойно. Поэтому можно нужно увидеть, что и себя представляет человек, на какой он стадии находится сознание. и дать ему возможность, так сказать, в этой стадии развиваться. Но все приходят в разные стадии. Поэтому нужно их распределить по этим уровням, это вот наше умение. И также, например, с точки зрения аюрведы, причина плохого ностарения это накопленные ама, токсины, да? Очень просто. Но что такое токсины? Это накопленное недовольство. Накопленное недовольство, оно переходит в токсины на грубом уровне. Накопленное недовольство. И вывести можно, например, токсины только через пост, да? Через пост выводятся токсины. И умственные токсины нужно вывести через другой пост. И есть специальное название Мадху врата. Мы говорили об этом раньше. Это пост для ума, Мадху врата. Мадху мёд, врата врата, двери. Мадху врата. Это отказ от негативного мышления. Отказ от негативного мышления. хотя иногда почему приходят к нам негативные аспекты в жизни? Потому что если разума у нас мало, есть такое понимание, что у человека мало знаний и разума, то его необходимо стимулировать оружием. Ну, то есть если у него есть разум, он сам себе ведёт правильно. Если у него разума нет, необходим закон, оружие, тюрьмы, чтобы как-то более-менее принести пользу этому человеку. И также если у нас сразу мамала, ну, а в ко лью глубокого разума много, поэтому необходим некоторый грубый стимул. И он приходит как неприятность. И тогда прогресс ещё быстрее происходит. Вот. Ещё быстрее. Если нам говорят: "Пробуй, идите на пир", мы говорим: "Сейчас я тут закончу свои дела, а потом". А если нам говорят: "Идите быстрее, а то кто-то за вашу тарелку сел". То скорость передвижения значительно увеличивается, да? негативнее некоторые аспек. Поюс или там что-то заканчивается. Халава заканчивается, да. Есть такой анекдот про йога Сурья Даса и Чандра Дас встретились в летающих в воздухе. Один летает, другой летает. И они встретились в воздухе в горах. Оба летают, и Чандра Дас спросил Сурья Даса: "Как ты научился летать?" И тот ответил: "Давно, давно, 80 лет назад я пришёл в лес. Я сел в правильную асану, начал практиковать таштанга йогу. Первая ступень, вторая, третья, четвёртая, пятая, шестая, седьмая. И чувствую, взлетаю, взлетел вот последние 10 лет я летаю. Он говорит: "Ну а ты как?" Взлетел. Он говорит: "Я тоже 80 лет назад пришёл в лес, сел в правильную асану. И тут в сзади рявкнул тигр. Ра! Он говорит: "И я взлетел, а вот до сих пор летаю". Иs это иногда негативную стимулом <смех>, очень способствует процессу. Поэтому Кришна нам иногда даёт такие <смех>, негативные некоторые моменты, чтобы мы быстрее двигались. <смех> Поэтому не нужно обижаться на Кришну, это его особое, так сказать, миссия. Поэтому что ж такое хорошее настроение? Время его заканчивается. Сейчас я сделаю вывод. Это когда я воспринимаю проблемы других как возможность послужить Кришне, решая их проблемы. Когда я воспринимаю проблемы других как возможность послужить Кришне, помогая решать эти проблемы, когда я понимаю, что это знак от Кришны, я должен как-то помочь и разрешить эту проблему, чтобы самому стать более здоровым, более счастливым, да? Пробовали это делать, когда всем разложили просату, и приходит кто-то, ему не досталось своего до Вот попробуйте. Очень интересная духовная практика отдавать другим свой просвет. И посмотрите, что произойдёт. Что обычно в этом случае происходит? Вам ставят костоют орелку, все кто рядом сидят, вам складывают по чуть-чуть, и вы получаете махапросвет от всех желающих. Происходит такое. Может, мы редко отдаём другим весь свой просвет. А в другом случае не дадут, по руке стукнут, пингададу чуть трогаешь, и трус самоумала. А когда вы всё своё дали, вдруг милость приходит от всех Вишнуавов. Все по чуть-чуть дают. Был у кого-то такой? У меня был. На половину. На половину. Потом ещё что-то. Дадут чуть-чуть, но так как это с чужих тарелок, этого достаточно, чтобы быть абсолютно счастливым. Невозможно оценить эту милость просатов других Вишнуавов. Поэтому это признак здорового общества, все помогают друг другу разрешать проблемы, так как их просят разрешать эти проблемы. Потому что иногда помогать разрешать проблему это не помогать разрешать проблему. Знаете? То есть мы должны поинтересоваться, как же её разрешать эту проблему. И это путь к развитию, к к развитию. И смена настроения подобно смене очков объясняется в ведах. В плохом настроении все кажутся плохими. Но в хорошем настроении всё кажется хорошим. Секрет очень прост. Но в действительности, если у нас есть поддерживающее и развивающее правильное настроение, тогда фактически неважно, какой мы деятельностью занимаемся. Смотрите, сейчас интересный аспект over-нашего, скажу. Если мы выполняем какой-то вид деятельности, абсолютно неважно, какое в хорошем настроении, результат будет позитивным. неважно какой. Неважно какой вид деятельности. Если настроение наше позитивное, мы рады тому, что Кришна нам послал ту деятельность. И мы будем выполнять её в хорошем настроении, потому что это план Кришны, и результат будет позитивным. Неважно, соответствует это нашей природе или нет. Потому что это одно из условий вернашему. Варнашему это то, что мы способны делать в хорошем настроении. И так как качества вар в нас смешаны, мы можем любую деятельность сделать, если хорошо настроимся на это. Воспримем это как подарок от Кришны. Понимаете, как интересно? Время моей вышел. Вопросы какие-то, поэтому. Угу. Почему оно что? Ну это смотря у кого. У некоторых годами длится, но потом и депрессия тоже годами может длиться. У кого как? Посмотрите, человек приходит лет 10, распространяет книги, всё радостный, счастливый, и потом в бух уходит лет на 10. Потом опять приходит. Это неплохо, это жизнь. И мы должны просто понимать, что то происходит и участвовать в этом процессе, помогая чем мы можем. Соответственно, мы не должны критиковать человека, если он ушёл, потому что, может быть, мы помогали его эйфории, и поэтому это способствует тому, что у него теперь такая депрессия. Это процесс. Мы должны быть такой умонастроением врача. Помните, мы говорили об этом, мы должны ненавидеть болезнь, но не больного. Если мы ненавидим больного, большая проблема возникает. Но если мы самоболезнь ненавидим, вот эта двойственность. То, что мы сейчас говорим это просто теория двойственности. Просто я другими словами говорю. Это просто двойственность, она есть она везде. Знаешь, и говорю, не ты. Если мы эти процессы понимаем, тогда мы сможем помогать. Если мы не понимаем, мы не можем помогать. Вот и всё. Понимаем мы это или нет. Угу. Не обязательно, но это одно из условий. Ага. Это как бы правило, оно точно не касается исключения. Если да. По -другому, по -другому. Любые исключения подтверждают правило. Если мы начинаем глупое дело в хорошем настроении, оно не обязательно должно закончиться хорошо. Видели, как в каком хорошем настроении люди идут покупать водку. В очень хорошем настроении, но заканчивается очень плохо всегда, мордобоем. Поэтому, конечно же, это культурное То, что я говорю, это в нашей культурной традиции действие должно быть культурным. Тогда ещё мы добавляем хорошее настроение, и всё хорошо должно закончиться. Во всяком случае, мы не поубиваем друг друга, не поругаемся насмерть. Ну, это, сказать, какое-то хорошее настроение. Хоть начали хорошо. Хотя бы что-то было хорошее в этом действии. Да, естественно, глупости, к глупостям это не относится. Если в хорошем настроении мне кидать кости в казино, это не факт, что придёт выигрыш. Обычно они уходят очень бледными, всё проиграв. Угу. Последний вопрос. Я вот встречал такие вот термины: паралогическое мышление и паралогическая ошибка. Что это такое? Мне нужно прочитать что-то. Вот эти термины я должен прочитать. Угу. маслость и качество. Можно можно. Если долго делать хорошие поступки, то однажды они станут очень качественными. Да. Если долго делать что-то хорошее, оно однажды станет качественным. Сначала даже если вы хотите сделать хороший поступок, он всем одно горе, предположить. Да? Ха. хотели как лучше, а получилось как всегда. Знаете такую поговорку? Поэтому, ну, хотите как лучше, долго и постоянно. И сначала будет плохо. Но на каком-то моменте станет хорошо. Поэтому есть, например, какие-то критерии в ведах описываются. Первый критерий 108 раз. Нужно что-то сделать. Если вы 108 раз блиныспечёте, на 108 раз у вас хорошие блины получатся. Можно так ровно. Да. А если вы 108 раз варежки свяжете, пальцы на том месте появятся на 108 раз. Поэтому если 108 раз нужно Джапу прочитать 108 раз. Если вы не дочитали, да? То нужно заново прочитать, говорит совет, да, есть такая рекомендация, чтобы законченный был результат, чтобы законченный был результат. Поэтому сделайте что-то сначала 108 раз. Если нет, есть вторая священная цифра 16 из 108. Следующие критерии. Поверьте мне, это работает, я на себе проверял. Сделайте что-то 108 раз, а потом говорите, ваше это или не ваше. Человек что, если кто-то пробует? Ой, я наверное, не на повар. Ну вот я это сделаю 108 раз. Сделай, сделай 108 пиров. А потом поговорю, повар ты или нет. Ну, то, есть, чтобы узнать, кто такой я, нужно делать это долго. Делать это долго. По-хорошему 7 лет описывается ветк. Чтобы узнать моё это призвание или нет, 7 лет нужно это делать. Если через 7 лет от вас только одно горе, может подумать о том, чтобы чем-то другим заняться. Да. Угу. Долгое время настроение передаётся. Передаётся. Вы не можете вступать в конфликт с людьми. Как будто разскрыница нету. Когда вы находитесь в хорошем настроении, а кто-то нет, не показывайте, что у вас хорошее настроение. Посочувствуйте этим людям. Поймите их. И всё будет хорошо. Помогите им выйти из их такого настроения. Но если вы будете слишком радоваться, когда другим плохо, это не будет культурно. Поэтому, как мы говорили, настроение должно соответствовать цели. Если вы пришли на свадьбу, нужно радоваться, а не плакать. Знаете, а если вы пришли на похороны, не надо смеяться. Вот этот аспект того. Поэтому, если вы видите человека с плохим настроением, посочувствуйте ему. Да, трудно, действительно. Посочувствуйте, поймите его. И тогда потом он поймёт ваше хорошее настроение. Отключу такой весёлый. А я вот с рамы Гобжмунов наё р захочешь точь. -то? <свят> То есть не принимая его настроение, посочувствуете человеку, не не погружаюсь особенно, так сказать, во все тонкости этого процесса. Но поймите, что людям трудно, это факт. Представьте, что входит врач к вам в палату, вам больно, и он начинает смеяться. <свят> Ему больно. Что, что не радуешься жизни? Ты должен быть в хорошем настроении. Нет. У него должно быть серьёзное лицо. Поэтому врач делает серьёзное лицо. Больно, да, я понимаю. Но крепись, всё будет хорошо. Всё хорошо сделаем. Понимаете? То есть сначала нужно на его уровне поговорить, действительно больно, плохо, а потом всё будет нормально. Я тебе помогу, вот книжка хорошая почитаю про садик, как сидишь. Нужно быть культурным. А не так что да всё, ерунда, что вы там мне рассказываете, просто предавайтесь Кришне, повторяйте хари-кришна мантру. А это все эти ваши проблемы, ну и что, что почка у вас ещё одна есть? У нас так всё просто. Ага. В городе Калски, в нынешнем среднем состоянии вот этот да. В других городах были? Были в других городах. Были в других городах. по путешествовать по России. Поверьте мне, у вас не самая негативная ситуация. У вас хорошие люди. Приёмы что? Очень хороший город. И есть приём это попутешествовать. Веда говорится, чтобы понять своё положение и понять, насколько Кришна о нас но заботится, нужно немножко попутешествовать. И это говорится у башими бромчари либо или о ашрамсенес. И тогда становится понятно, как хорошо было дома вообще. И как ко мне все хорошо относились, и какие у меня хорошие родители, и как вообще всё было тепло, вкусно и замечательно. Было кого-то опыта такого? Да. Да. Собирайтесь. Поверьте мне, я много езжу, у вас очень хороший город, хорошие люди вообще. Я бы тут живой жил. Но уеду в субботу. В субботу. Угу. Хорошо, моё время вышло. Большое спасибо, что вы меня выслушали. Шёл про упадки джайнистской. А завтра я расскажу о том, что Кришна посылает нам особые предупреждения.